Лишь крутые фильмы с петлями времени и параллельными мирами? Или, может, ты предпочитаешь распутывать сюжеты и угадывать концовку? Может, тебе еще и мистику подавай, от которой становится жутко и не по себе? А я подам. Как лучший шеф-повар ресторана истории под названием «Хоррор-фактор». Мои уникальные интригующие рассказы под соусом из лучших книг мировых авторов не разочаруют тебя, а звуковая атмосфера поможет как следует влиться в атмосферу историй. Мне есть, что тебе рассказать. Ссылка в описании. Мои указания. Пчелам не жужжать, дождю не лить, соседям не сверлить, коту в видос меня пустить. Почему в видео попадают глупые комменты? Обидно, между прочим, строчишь ты такой коммент, всю душу вкладываешь, а выкладывают ересь всякую. Эй, кот, я бегемот. Хоть лайк бомжу поставим. Кот-бегемот? Вот это поворот. В нашем регионе выдался дождливый сезон, стучит, капает ливень, а я дома читаю книги вместе с моим котенком Азиком, уютно, хорошо, но кот чего-то вечно смотрел в окно, позову его, снова смотрит на меня, но недолго, эту странность я замечал и раньше, но только в сезон дождей, поначалу мне казалось, что он смотрит в небо, на траву, гулять может быть хочет. Один раз отважилась вывести его на прогулку, но это только усугубило эффект. Он подходил плотною к параллельно стоящему дому и углядывался в окна. Пристально смотрел и местами напуганно. Его что-то туда манило, опять же мой кс, -кс, кс его отвлекал. И ненадолго выглянуло солнце впервые за две недели непрерывных дождей. И что вы думаете... Азик вел себя так же, как и самый обычный кот. Играл, кушал, спал, пил из миски и так далее. Жил нормальной кошачьей жизнью. Окна его больше не пленили, так как раньше. Мы воспользовались случаем и показали его ветеринару. Ну, может быть это патология какая, или просто возрастное нечто. Осмотрел все, проверил, в порядке. Мол, возможно, его что-то напугало или просто заинтересовало. Наша семья вздохнула с облегчением. Но рано. Вечером опять дождь. И кот залип перед окнами. Я все поняла. Так вот оно что. Перед дождем окна темнели. Но почему-то я этого совершенно никогда не замечала. В них не виднелись тени какие-нибудь. Все нормально, но не души. Почему-то ни света, ни тепла, даже скандалы или теней соседей я совершенно никогда не видела. Из тех подъездов никто никогда не выходил, по крайней мере при мне, за то время, когда лил дождь. В других домах, в том числе и моем, свет горел, были видны тени соседей и все прочее, но в параллельном никого. Несмотря на сильный дождь, мне пришлось пересилить себя и пойти в этот проклятый дом. Так на кого смотрит мой кот? Или на что? Может быть у соседей что-то спрошу. Кстати, только недавно вспомнила кое-что из детства. Этого дома, как и раньше, так и сейчас немного побаивались и обходили стороной. На площадке, в которой играла я и мои тогдашние друзья... В то время, когда уже смеркалось, было принято рассказывать страшные истории. Городские легенды о тех самых темных окнах того дома в дождь. Я сама не верила в это, так как слушала родителей, и они объясняли это детским воображением, что это все выдумки, и придумывали другие причины. Но не было в моей голове того завершающего фрагмента. Такого себе пазла, из которого картинка собрана не до конца. Этот пазл был решающим. В этом доме не было вообще жизни. Никакой. Будто все оттуда съехали куда подальше. Даже в домах, где есть хулиганы подобного сорта, все равно хоть изредка, но выходят из дома жильцы. Каждый вечер там горит свет и появляются тени людей. Кто-то выходит на балкон, кто-то открывает форточки в конце концов. Все это отчетливо соответствовало городским легендам, ходящим про параллельно стоящий дом. Правда, потом все забылось. И на сегодня я пошла осмотреть дом. Взяла с собой иконы, так как я верующий человек. Да и вдруг что случится, они мне очень даже пригодились. Ну что, вперед. Мысленно произнося себе, подхожу по тропе, ведущей к загадочной пятиэтажке. Еще при Хрущеве ее построили. Я зашла внутрь. Весь подъезд пропитан запахом сырости и какого-то мяса. Я не сразу догадалась, что это человечина. Думала, что свинину готовят. Ошибалась. Поднялась чуть-чуть по лестнице и... Я чуть не упала в обморок. Меня не стошнило. Силой удалось держаться, но запах был гораздо более отвратителен. Пять непонятных тварей кружились хороводом перед свежеразделанным трупом. Каждая тварь не имела формы. Отдельные куски мяса, которые удерживала слизкая липкая жирная кожа, плыли по их безобразному телу. Кости все прорывали мясо и кожу, торчали и не образовали скелета как такового. По своей сути твари плыли по полу, а не стояли как люди. Их красные глаза, такие жаждущие новую порцию крови. Сначала они издавали хлюпающие звуки, предвкушая трапезу, а потом это хлюпанье переходило в гибриды отрыжки, кашля и коты. Тихие-тихие звуки, но невероятно противные. От всего увиденного кошмара я со всех ног повалила домой. Уже дома я поняла, что эти твари как раз и манили мое животное. С ним все хорошо, но он по-прежнему туда смотрит. Я часа четыре пыталась вывести запах из моей одежды и сама вымывалась. Да уж, в ванну пришлось мыть, но пока что конец был счастливым. Дорогие друзья, пожалуйста, не пренебрегайте слухи, не идите в заброшки. Какие-то здания, где никто не обитает, иначе вы быстренько распрощаетесь с жизнью или же со здравым рассудком.